Следующим его собеседником стал оптовый продавец этого нехитрого товара. "Хороший парень", сказал он, когда инспектор разыскал его и печально покачал головой. "В Лондоне неспокойно. Когда правильного парня, который никому ничего не делает, мочат просто так на улице, значит, полиция совсем мышей не ловит". У него когда-нибудь были денежные затруднения? Сэмюэль предпочел пропустить критику мимо ушей. «Еще бы! У любого, кто торгует шнурками на углах, есть денежные затруднения», — сухо прокомментировал торговец. «Вы же за зарплату пашите, ну? Или просто жизни радуетесь, а, мистер?» Полицейский с трудом сдержался. Он подумал о своем отце, который уходил из их двух комнат в Биллингсгейте в пять утра и весь день работал грузчиком воручая бочки и коробки на рыбном рынке. А вечером он подменял своего приятеля и становился кучером двуколки, очень часто до самой полуночи в любую погоду и в любое время года. И летом, когда улицы были забиты экипажами и повозками всех видов, а воздух был пропитан запахом конского навоза, и осенью, когда дожди переполняли сточные канавы так, Что мусоры и чистоты выплёскивались на мостовую, а мокрые булыжники блестели в свете фонарей, и зимой, когда ветер резал кожу, а копыта лошадей становились скользкими от льда. Даже лондонские туманы не могли заставить его пропустить хотя бы день. У меня нет ничего, кроме того, что я зарабатываю, взвинящим голосом ответил Телман. А мой пап мог бы научить тебя, что значит работать. Оптовик отступил, испугавшись не слов инспектора, а той ярости, с которой он опрометчиво произнёс их. Тельман расслабился. Наверное, он никогда не сможет этого забыть. Полицейский всё ещё видел мысленным взором лицо своего отца, измождённое, замёрзшее, загнанное. Тельман старший слишком уставал, чтобы что-нибудь съесть перед сном, да и сразу заснуть ему удавалось не всегда. В семье было 14 детей, 8 из которых выжили. Мать сямиюля целыми днями мыла и готовила, стирала и убирала, скребла и таскала вёдра с водой, делала мыло из щёлочи и поташа. А ночью проводила у постели больных детей или больных соседей. Она подготавливала мёртвых к похоронам, и, к сожалению, ей часто приходилось делать это и со своими близкими. Большинство людей, с которыми теперь приходилось работать инспектору, понятия не имели, что значит настоящая нищета, измождение и голод. Они только думали, что знают это. А другие, вроде генерала Брендона Балантайна, с их купленными карьерами, жили вообще в другом мире, как будто только они были людьми, а телманы и ему подобных считали низшими существами. Они больше уважали своих лошадей, Только подумать, гораздо больше. И жили-то эти лошади гораздо лучше многих людей. Тёплое стойло, хорошая еда и ласковое слово перед сном. К сожалению, испуганный продавец так и не смог рассказать полицейскому ничего интересного про жизнь Альберта Коула, кроме того, что парень был абсолютно честен во всех своих сделках и работал не больше и не меньше других торговцев на улице пропускаю только несколько дней в году по болезни. То есть так было до момента его исчезновения за полтора дня до того, как его тело было найдено на Бэтфорд-сквер. И нет, у оптовейка не было никаких идей, почему Коул там оказался. И затем Телман вернулся на Амнибуси на Рэд-лайн-стрит и начал обходить ломбарды и скупки, спрашивая везде о Коуле. Никто не знал этого имени. Но в третьем магазине хозяин узнал его по описанию, особенно по шраму на брови. Этот парень заявлял сюда довольно регулярно, начальник, сказал торговец, поприветствовав инспектора. Всегда притаранивал чего-нибудь вкусненькое. А в прошлый раз, к примеру, рыжую гаечку, золотое кольцо? переспросил Семёль. Откуда оно у него? А шут, сказал, что нашёл. Хозяин скупки смотрел на полицейского, не мигая. Иногда он шастал по канализации, ну и находил кой-шо. Мужчина со стервенением почесал ухо. «По канализации?» — недоверчиво переспросил полицейский. «А шо?» — кивнул его собеседник. «Рыжье там, камушки, всякая ерунда». «Это я знаю», — сказал Телман. «И именно поэтому забраться в канализацию стоит громадных денег». Не любой золотарь оторвёт тебе голову, если ты только зайдёшь на его участок. Торгаж почувствовал себя не в своей тарелке. Видимо, он не был готов к тому, что этот его посетитель обладает такими обширными знаниями в области осцилизационных работ. Да ведь он сам не так трындел начальник, резко ответил он. А ты так ему и поверил? Взгляд инспектора не предвещал ничего хорошего. А что Что нет-то? Мне с откуда знать, что он пургу гонит? А ну с тебя зачем? Нос скупчик изобразил на лице удивление, хотя на самом деле очень хорошо понимал, что имеет в виду полицейский. Запах золотарей невозможно было ни с чем спутать, так же как и запах чистильщиков сточных канав, которые рылись там в грязи в поисках сокровищ. Типичный варюга, заключил Тельман езвительно. «А ты и не догадывался, птенчик?» «И как часто он приносил тебе товар?» «Шесть, может, семь раз. И я не знал, что он ворюга. Он всегда гнал какую-то пургу. Я думал, что он...» «Ну, конечно. Студент-первокурсник», — закончил полицейский за скупщика. «Ты сказал, что он все время приносил драгоценности?» «А книги, картины или что-то в этом роде?» Ты что, начальник? В канализации? Голос хозяина скупки стал выше на целую октаву. Я, может и не знаю, как ты о студентах-первокурсниках, но даже я знаю, что картины в сортир не проваливаются. А я знаю, что ни один скупщик не будет покупать золото у кого попало. Улыбнулся Тельман, показав зубы. И не станет выслушивать какие-то тёмные истории, если сделка честная. А что, я вообще без понятия, где он нарывал свой хабар, начальник. Скупщик внимательно смотрел на инспектора. Ежели он ворюга, то я не при делах. Так что, ежели больше сказать нечего, освободите, пожалуйста, магазин. Покупателей распугаешь, начальник. Телман ушёл от него злой и озадаченный. Новый Альберт Коул сильно отличался от предыдущего. Инспектор перекусил в трактире Бык и Ворота в Хайхоллборне который находился всего в нескольких ярдах от того угла, на котором кол промышлял своими шнурками. Может быть, в холода он иногда заглядывал сюда, чтобы выпить кружку эля с куском хлеба. Себе Сэмюэл тоже заказал пинту эля и хороший толстый сэндвич с ветчиной и соусом из хрена. И затем выбрал место, где, по его разумению, можно было легко разговориться со всегдатыми Потом инспектор наконец приступил к еде и только тут понял, как сильно проголодался. Всё утро он провёл на ногах и сейчас с удовольствием вытянул их под столом. До последнего времени Тельман не очень обращал внимания на то, как был одет, но за последние пару месяцев он прикупил несколько приличных вещей: новое пальто глубокого синего цвета и две новые рубашки. Мужчина должен себя уважать. Однако дороже всего стоили подходящие ботинки, и полицейский уже долго копил на них, начиная с самой первой зарплаты. Телман откусил кусок бутерброда и вспомнил торт, которым угощала его Грейси. Что-то было в еде домашнего приготовления, съеденной на тёплой кухне, что делало её гораздо более привлекательной для желудка, чем самая дорогая еда, оплаченная в совершенно неизвестном месте. Грейси была смешной девушкой. Иногда она вела себя очень независимо, как настоящая хозяйка. И в то же время она работала на Пита и жила у них в доме, не имея своего собственного угла. Она всегда была к услугам семьи Питов, даже по ночам. Полицейский мысленно представил ее себе, не переставая жевать сэндвич. Грейси была совсем крохотной, одна кожа до кости – Такие женщины не очень-то привлекают мужчин. Там ведь и обнять-то нечего. Инспектор вспомнил других женщин, с которыми у него были отношения. Вот Эдель, светлые волосы и мягкая кожа, приятные округлости именно там, где надо. И характер у неё был подходящий, никогда не спорила. Она потом вышла замуж за Билли Томкинсона, и тогда Телмону было очень больно. А сейчас, к своему удивлению, он спокойно вспоминал её и даже улыбался. Интересно, что бы Грейси сказала об Эддель? Полицейский широко улыбнулся и мысленно услышал голос мисс Фипс. Никому не нужный кусок мяса. Он легко мог себе представить выражение с трудом скрываемого презрения на лице молодой служанки, её широко раскрытые глаза и резкие черты лица. Она сильная девушка. Могущественная и решительная. Грейси никогда не предаст, не убежит, не спасует ни перед кем. Она как маленький терьер, бросится на любого. И уж, конечно, может отличить плохое от хорошего. Железное сознание, или лучше сказать, стальное, такое же острое и блестящее. Смешно, как многое это значит, когда об этом задумываешься всерьёз. А в общем-то Грейси милашка, только по-своему. У неё очень красивая шея, длинная и очень гладкая, и самые хорошенькие уши, которые Телману доводилось видеть. И ногти тоже красивые, овальные, розовые и всегда чистые. Что за ерунда приходит иногда в голову? Надо прекращать все эти мечтания и заниматься делом. Ему надо ещё многое узнать об Альберти Коуле. Полицейский взял ещё пинту эля и заговорил с крупным мужчиной, который стоял за стойкой бара. На улицу он вышел спустя час, не услышав за это время о коуле ничего плохого. По мнению бармена и постоянных посетителей, с которыми удалось переговорить, Альберт был правильным, весёлым и работящим мужиком, очень честным и аккуратно относящимся к деньгам. Однако никогда не забывающим проставляться, когда подходила его очередь. Осенью, долгими сырыми вечерами, когда погода была слишком мерзкой, чтобы кто-то решил покупать шнурки, Кол покупал 3-4 пинты и просиживал за ними несколько часов, развлекая посетителей военными рассказами. Иногда это была просто история войн в Европе, а иногда героический боевой путь его полка которым командовал сам герцог Веллингтон и который славно сражался против французов во время войны с Наполеоном. А иногда, когда его очень просили, она на него приходилось нажимать, потому что он был скромным парнем, даже стеснительным, если дело касалось его самого. Альберт рассказывал об абиссинской кампании. Он вспоминал генерала Нейпера, говорил, что тот был лучшим солдатом на свете и очень гордился, что служил под его командованием. Терман вышел из бара разозлённый и окончательно запутаншийся. Столь противоположные мнения о Коуле никак не стыковались. Он как будто видел человека с двумя лицами: честного и довольно обычного, похожего на тысячи других, человека, который жил в бедном пансионате торговал шнурками на углу улицы, и которым симпатизировали состоятельные жители Линкольнс-Ин-филдс. Этот человек любил пропустить кружечку другую среди друзей в быке и воротах. Другой же человек был взломщиком, который, по-видимому, грабил дома в местах, похожих на Бетфорд-сквер, и сбывал добычу скупщикам краденого, за что в конце концов и был убит а в кармане у него лежала табакерка. Но если его убили, когда он пытался ограбить дом, то почему он оказался снаружи, а не внутри дома? А может быть, ему раскроили башку и бросили умирать, а он просто уполз с того места? Может быть, он искал помощь, когда приполз на ступени дома Баллантайна? Телман шел строго на восток по Хай-Холборн, а затем резко повернул на север, И направился вверх по Southampton Row в сторону The Albert's Road. Тон наведёт ещё справки. Но ему так и не удалось узнать ничего, что прояснила бы ситуацию. Местный комик, который распевал куплеты на темы последних новостей и слухов, сочинил о смерти Коула пошлые вирши. Сэмюэл хорошо заплатил ему и выяснил, что Альберт был обычным человеком. Выпихохой, который тем не менее удачно торговал шнурками и которого любили в округе. Его уважали за странную, часто необъяснимую доброту: чашка горячего супа для цветочницы, бесплатные шнурки для старика, и всё это с шутками и улыбкой. Констебль в местном полицейском участке, который видел портрет Коула в газете, опознал его как местного варешку с очень неуживчивым характером который обретался где-то в районе Шордича, на востоке, в то время, когда констебль служил в этом районе. «У этого мужика, — рассказал полицейский, — была странная проплешина на левой брови. Наверное, детская травма. Он был очень жестоким и подверженным необъяснимым приступам ярости. Обделывал какие-то темные делишки с одним из скупщиков краденого в Шордича и Клеркенуэлю. Причём с этим своим партнёром он постоянно ссорился и ругался. Местная проститутка сказала, что Альберт был весёлым и экстравагантным, и ей жаль, что он умер. К тому времени, когда Тельман закончил свои дела в Хай-Холлборне и на Линкольнс-Инфилдс, было уже поздно идти в участок на Боу-стрит. Однако противоречия в описаниях Альберта Коула были настолько серьёзными, что о них требовалось немедленно доложить суперинтенданту Питу. Несколько минут инспектор размышлял над этой перспективой. Было ещё светло, но время уже подходило к 8 вечера. Бутерброд с ядёной в бычьей воротах давно переварился, Сэмюэл устал, и ему снова хотелось есть. Ноги горели. И чашка горячего свежего чая, и возможность посидеть неподвижно полчаса-час восстановили бы его силы. Но служба превыше всего. Он пойдёт и всё доложит на Кепел-стрит. Вот как надо поступить. А добраться туда он легко может минут за 20. Но когда инспектор с горящими и ноющими ногами добрался наконец до Кепел-стрит, оказалось, что ни мистера Пита, ни его жены не было дома. Дверь ему открыла Грейси, которая в своём накрахмаленном переднике выглядела очень официально. Полицейский был смущён. "Простите", произнёс он, стоя на ступеньках дома. Сердце его стучало как бешеное. "Очень жаль, потому что мне правда необходимо всё рассказать мистеру Питу. Ежели это так важно, зайдите", ответила мисс Фипс, шире открывая дверь и освобождая ему проход. Девушка смотрела на него со смесью удовлетворения и вызова. Ей действительно хотелось узнать о Бальберте Коуле как можно больше. "Спасибо вам", неловко поблагодарил Тельман и прошёл за ней по длинному коридору на кухню. Там стоял всё тот же приятный запах от скоблённых досок, чистого белья и пара. "Что ж, садитесь тогда", приказала горничная. Я ничего не смогу делать, ежели вы будете стоять столбом посредине. Мне что, вокруг вас скакать прикажете? Инспектор молча повиновался. Во рту у него было сухо, как на тротуарах, по которым он ходил сегодня целый день. Грейси критически осмотрела его: от густых волос, зачёсанных назад, до пыльных ботинок. Выглядите как загнанная лошадь, точно. Думаю, что вы давно ничего не кушали. У меня есть неплохая холодная баранина, картофельное пюре и зелень. Хотите, сделаю жаркое, а? Она не стала ждать его ответа, она наклонилась и достала из ящика сковороду с длинной ручкой и поставила её на плиту. Машинально водрузив туда же и чайник. Ну, если вам не трудно, ответил полицейский, глубоко вдыхая запахи кухни. Конечно, не трудно. Шёл уж там Ответила девушка, даже не посмотрев на него. Ну, и что же такого важного вы хотели рассказать? Вы что, чего-то нашли? Чего-то нашёл, передразнил её Телман. Я изучал жизнь Альберта Коула, загадочная личность, доложу я вам. Он откинулся на стуле и сложил руки на груди, устраиваясь поудобнее. Грыся же быстро двигалась по кухне. Она отрезала луковицу от связки, висевшей возле двери в чулан, и положила её на разделочную доску. И затем, растопив на сковороде кусок сала, Фипс быстрыми и точными движениями стала нарезать луковицу на маленькие кубики и бросать их в скворчащий жир. И запах и звуки от всего этого были восхитительными. Приятно было наблюдать за женщиной, хлопочущей по хозяйству. И в чём же загвоздка? «Спросила служанка. В том, кто его прибил или за шо? Или почему его бросили там, где бросили, на ступеньках хенерала?» «В том, что он был хорошим солдатом, который воевал за королеву и страну в штурмовом полку, а потом его ранили, и он вернулся домой и днем продавал шнурки на улице», — ответил Телман. «А по ночам превращался в опасного вора» который залез не в тот дом на Бетфорд-сквер. Грейси резко повернулась и уставилась на Сэмюэля. Так вы всё раскрыли? спросила она широко раскрыв глаза. Нет, ну конечно, ещё нет, ответил её гость довольно резко. Ему хотелось дать всему этому какое-то остроумное объяснение, может быть, ещё до того, как это сделает Пит но он видел только отдельные фрагменты картины и никак не мог сложить их в единое целое. Горничная продолжала смотреть на него. Ее лицо смягчилось, и полицейский подумал, что по-своему она очень хорошенькая, но с большим характером. Это вам не безе с мармеладом без всякого вкуса. «Люди грят, что он был хорошим, но в то же время вором?» спросила девушка. «Нет». «Разные люди говорят разное», — ответил Сэмюэль. «Кажется, что он жил двойной жизнью, причем о его другой, тайной жизни мало кто знал. И я не могу понять, почему. Ведь у него не было ни семьи, ни жены, перед которыми надо было бы притворяться». «Ах, вот чего!» Служанка повернулась к печке, так как жир на сковороде стал громко потрескивать. Она помешала лук ложкой а затем выложила на сковороду пюре, бухнула на него капусту и принялась перемешивать. Пока эта смесь грелась и аппетитно подрумянивалась, Грейси отрезала от запечённой бараньей ноги три приличных куска и положила их на бело-голубую тарелку. После этого достала прибор для сэмиуэля, поставила перед ним чашку, а затем принесла с ледника молоко и убрала туда баранью ногу. Когда всё было готово, девушка выложила жаркое на тарелку и налила ему свежезаваренный чай. Тельман хотел сохранить серьёзный вид, но почувствовал, как его физиономия расплылась в широченной улыбке. Ему пришлось приложить усилия, чтобы поменять выражение на более спокойное и не такое счастливое. "Благодарю вас", произнёс он, опуская глаза. "Вы очень добры. Угощайтесь, мистер Тельман" сказала Грейси в ответ, наливая себе чашку чая и усаживаясь напротив. Потом что-то вспомнив, вскочила и сняла свой накрахмаленный передник, прежде чем устроиться окончательно. Ну и кто вам всё это обсказал? Мне ведь всё надо точно передать мистеру Питу. Она снова повернулась к гостю, стараясь не говорить с набитым ртом. Полицейский подробно рассказал ей все противоречивые факты, которые ему удалось узнать за последние 2 дня. Он даже хотел попросить Грейс записать всё это, чтобы не забыть, но не был уверен, что она умеет писать. Инспектор знал, что миссис Пит научила её читать, но писать это уже совсем другое, и ему не хотелось ставить девушку в неудобное положение. Вы сможете всё это запомнить? Спросил Телман, думая о том, что никогда в жизни не ел лучшего жаркого. Он даже слегка переел. Конечно, я всё запомню, ответила мисс Фипс с чувством собственного достоинства. У меня отличная память. А что вы хотите? Я только что научилась писать. Её собеседник почувствовал себя слегка сконфуженным. Ему действительно уже было пора идти. Не хватало еще, чтобы сейчас вернулся Пит и увидел его на кухне, сидящем с вытянутыми ногами после вкуснейшей еды. Но комната выглядела такой приятной, с ее запахом чистоты, теплом, посвистывающим чайником на плите, и с Грейси, этой милой девушкой с румянцем на щечках и горящими глазами. Инспектор не мог понять не только фактов из жизни Коула, Ну и того как получилось, что он сидит здесь на кухне и отчитывается перед горничной, как перед своим начальником. При этом было видно, что Грейси его ждала и слушает с удовольствием. Ну, мне пора идти, сказал мужчина, не хотя отодвигая стул. Передайте мистеру Питу, что я продолжу работать по ковлу. Если у него была привычка ссориться со своими партнёрами, то может быть, в этом всё и дело. Надо выяснить, с кем он работал. Я всё ему обскажу, пообещала служанка. Может быть, тогда всё, что произошло, объяснится. Спасибо за ужин. Да ну, еда -то ведь токма жаркое. Но ну, очень вкусное и жаркое. На здоровье. Всего хорошего, Грейси. И вам не хворать, мистер Телман. Всё это прозвучало так официально, подумалось вдруг инспектору. Может быть, пора сказать ей, что его зовут Семеюэль? Глупости. Её совершенно не интересует его имя. Она же была влюблена в этого ирландского слугу из Эшвортхолла. Да и вообще, они ведь не могут договориться ни по одному вопросу: политическому, социальному, юридическому, не говоря уже о проблеме прав и обязанностей человека в этом мире. Грейси была счастлива быть прислугой а он считал, что прислуживать кому бы то ни было унижает человеческое достоинство. Телман пошел к входной двери. — У вас шнурок развязался? — предупредила мисс Фипс. — Полицейскому пришлось наклониться и завязать его, иначе он мог наступить на болтающиеся концы шнурка и растянуться в холле. — Благодарю вас, — пробормотал он с яростью. — Не стоит благодарностей, — ответила горничная. Я провожу вас. Так положено. Миссис Пит всегда так делает. Инспектор выпрямился и посмотрел на маленькую девушку сверху вниз. Она радостно улыбалась ему. Телман повернулся и пошёл через холл. Грейси следовала за ним быстрыми и почти неслышными шагами.